— спросил мокрец, проверяя, незаперт ли выход. — И к тому же, единственная основа для стабильной финансовой системы, — продолжал господин Бент. А свет фонаря отражался от слитков и золотил его лицо. — В нем ценность, в нем достоинство. Без золотого якоря наступит хаос. — Почему? — Кто тогда определит ценность доллара? — Но наши доллары ведь и так не из чистого золота.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 сказал он. А когда доверие к золоту оказывается подорвано, воцаряется хаос. Но нам пришлось на это пойти. Пусть эти богомерские монеты просто золотистые, зато это прочный символ настоящего золотого запаса. В своем убожестве они хотя бы констатируют главенство золота и нашу независимость от правительственных махинаций».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 — Теоретически, да, — ответил он чуть погодя. — Я предпочитаю называть это неписанным соглашением. Мы не нарушим нашего обещания обменять монету на золото, при том, конечно, условии, что на деле нас об этом просить не станут. — То есть это никакое не обещание? — Ну, разумеется, обещание, сэр, в финансовых кругах. В конце концов, все дело в доверии. — То есть как-то...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 У одной стены горел рыжим пламенем кузнечный горн, создавая в помещении аутентичную атмосферу преисподней. Так должен выглядеть посмертный пункт назначения для грешников, совершавших мелкие и скучные грехи. Но все это отступало на задний план. Центральным предметом интерьера была мелкая монета. Колесо было своеобразным. Мокрицу и раньше доводилось видеть топчаки. Такое колесо было в танте — Там заключенным хотели они того или нет, давали возможность укреплять сердечно-сосудистую систему. Мокрец попотел там пару раз, пока не сообразил, как перехитрить систему. То была монструозная штуковина, тесная, массивная и гнетущая. Мелкая монета была намного больше, но на первый взгляд как будто бы вовсе отсутствовала. Железный обруч издалека казался до ужаса тонким. Мокрец сначала силился разглядеть спицы, но сообразил, что их там и не было. А вместо них были натянуты сотни тонких тросов. — Я вроде понимаю, что оно в рабочем состоянии, но... — начал он, разглядывая огромную коробку передач. — Все в отличном состоянии, можете не сомневаться, — ответил Бент. — Там работает голем, который вращает колесо при необходимости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 Уже нет, господин, ухмыльнулся Теневик. Господин Теневик, потомственный бригадир, сар, объяснил Бент. Потомственный бригадир, тупо повторил Мокрец. Так и есть, господин, сказал Теневик. Господин фон Липвик желает послушать историю. Нет, заявил Бент категорично. Да, заявил Мокрец, принимая его категорично и повышая до выразительно.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 — Правда, господин Бент? У него и квитанции есть. Мы обходимся без посредников, вот и все. — Зато дело у вас прибыльное, — оживился мокрец. — Деньги не пусть лопатой гребете. — В ноль с горем пополам выходим, господин, — ответил теневик, как будто это было одно и то же. — В ноль? Вы же монетный двор, — удивился мокрец. — Как можно не получать прибыль, делая деньги? — Да, все эти накладные расходы, господин, — объяснил тенимик, Что, накладно? — Не то слово, господин! Сказал теневик. Гиблые дело, гиблое!» Понимаете, какая штука? Изготовить фартинг стоит полпени. И пени изготовить полпени. А пени обходится в один пени с фартингом. А шестипенсовик идет по два пени фартинг, так что мы тут с прибылью. доллара стоит 7 пенсов, и на один доллар уходит всего 6 пенсов уже прогресс, но это потому, что мы их прямо тут и чеканим. Самая засада с мелочью. Там каких-то полфартинга выходят в шесть пенсов, потому что работа кропотливая. Они же мелкие заразы, еще и с дырочкой. Трехпенцевики, их у нас только пары, ребят камит куча работы, аж всем пенсов обходится, а двух пензовиках даже и говорить нечего. А что с двухпенсовиками? А я тебе скажу, что с двух пенсовый Когда сработано на совесть, оно обходится в одну шестнадцатую пенса. И, да, одна шестнадцатая пенса бывает и такое Элим, называется. Впервые я таком слышу. Ну откуда бы тебе слышать? Такому джентльмену, ну такой бывает, господин, Прекрасная вещичка, филигранные детали, чеканится, согласно обычаю, вдовами, стоит по целому шиллингу, потому что работа более тонкая. У старушек на каждую такую монетку по несколько дней уходит, сам понимаешь, зрение уже не то и все такое, за давнюю пользу обществу приносит им приятно. Но шестнадцатая часть пенни Четверть фартинга. Что на это можно купить? Ты удивишься, господин, но есть места. А гарок свечи картофельную. Почти не гнилую, сказал теневик. Может, огрызок яблока, на котором даже что-то осталось. И, конечно, удобно бросать в ящики для пожертвований. И золото — это якорь, — подумал мокрица. Он окинул взглядом просторное помещение. Тут работало порядка дюжины человек, если считать за человека и голема, к которым мокрец научился относиться как к людям по причине ценности эквивалентной человеческой и прыщавого юнца, разносившего чай. Его мокрец не считал. «Рабочих у вас совсем немного», — заметил он. «Но тут-то мы делаем только серебряные и золотые, золотистые».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 — добавил этот семьянин. — И сколько денег они получают? — спросил мокрец, осторожно влезая между ними. — А В смысле жалования? — Около пятнадцати долларов в месяц. Это кропотливый труд, — сказал теневик. — Старушки, бывают поменьше, или мы часто идут в брак.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 Пока он смотрел, колесо постепенно остановило ход. Безмолвный голем замер. — Ответь мне, — обратился мокрец к бригадиру, — к чему возиться с золотистыми монетами? Почему бы не делать доллары, я не знаю, прямо из золота? Много у вас остается настрига и оплавки? — Удивляешь, как этот джентльмен вроде тебя знает такие вещи, господин, — ответил тот ошеломленно.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 — спросил Мокриц, по-прежнему недоумевая, до да чего нелогично, может быть логическое мышление, если за ним стоит достаточно большая организация. — Именно, господин, — ответил теневик. — И это верный путь к безумию. — И очень короткий, — кивнул Мокриц. — У меня только один вопрос, если не возражаешь. — Как у вас обстоят дела с охраной? Бент откашлялся. — На монетный двор невозможно проникнуть снаружи после закрытия банка. «По соглашению со стражей стражники не при исполнении по ночам патрулируют оба здания вместе с нашими собственными охранниками. И все, конечно, носят банковскую охранную униформу, потому что доспехи у стражей никуда не годятся, зато их офицеры обеспечивают профессиональный подход, если вы понимаете». «Ага», — подумал Мокрец, — «чье взаимодействие со стражами правопорядка было гораздо более плотным, нежели у Бента».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 — Мне одному кажется, что что-то тут не так. — Зато когда Пенни уже сделан, он продолжает быть Пенни. В этом его очарование. — Разве? — Это медный кругляшок. Какие у него еще варианты? — Любые, — ответил Бент без запинок. — Он может стать яблоком, оглоблять телеги, пары шнурков, пучком сена, часом театрального представления, может даже стать маркой. И отправить письмо господин фон Липвик.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 Алхимики разводят руками, гномы не отдают то, что есть у них, а готяне своим тоже не поделятся. Почему не перейти на серебряный стандарт? Так делает в банк-банк-дуке. — Конечно, делают. Они же иностранцы, — сказал Бент. — Но серебро чернеет. Золото — единственный не нетускняющий металл. И снова этот тик. Золото явно вцепилось в него мертвой хваткой. — Вы уже достаточно насмотрелись, господин фон Липвик?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 В латунном лотке для документов сидела крошечная собачонка, но только после слов Бента «Господин фон Липвик, госпожа председатель». Мокрец понял, что за столом сидел кто-то еще. Над столом едва виднелась голова миниатюрной и престарелой седовласой дамы. На столе по обе стороны от нее сверкались стальным блеском в этой обители золота два заряженных арбалета на шарнирах. Дама только что сняла с рукояток свои худые ручанки. А какое счастье! — защебетала она. — Я госпожа Шик. Присаживайся, господин фон Липвик. Он присел, стараясь оставаться за пределами радиуса поражения, и собачонка соскочила к нему на колени с бурным, но небезопасным для его паха энтузиазмом.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 — сказал мокрец. Шавка тявкнула и покрыла лицо мокрица отборными слюнями. — Ты ему нравишься, — отметила госпожа Шик с одобрением. — Попробую гадать породу. Мокрец вырос среди собак и хорошо разбирался в породах, но в случае шалопая он не знал, что и сказать. Он решил говорить прямо. — Все сразу? — предположил он. Госпожа Шик рассмеялась, и ее смех звучал лет на шестьдесят моложе ее самой. —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 Под нарастающее рычание он осторожным движением подобрал собаку и взял ее под мышку. Не проронив ни слова, он удалился. — Значит, ты и есть знаменитый главный почмейстер, — сказала госпожа Шик. — Человек в золотом костюме. Но вижу не сегодня. Подойди сюда, юноша, да я погляжу на тебя при свете. Мокриц подошел, и старушка неуклюже встала из-за стола, обеими руками опираясь на тросточки с набалдашниками из слоновой кости. Поднявшись, она отбросила одну трость и ухватила его за подбородок. Старушка пристально вглядывалась в Мокрица, так и эдак поворачивая его голову. — Хм, — сказала она, отступив назад, — так я и думала. Второй тростью мокрица ударила по ногам и подкосила, как травинку. Он распластался на ворсистом ковре госпожи Шик, которая тем временем торжествующе продолжала. — Ты вор, жулик, аферист, ты вообще прохиндей, сознавайся! — Вовсе нет, — слабо запротестовал мокрец И лжец в придачу! — веселилась госпожа Шик. — Еще и самозванец, небось! О, избавь меня от этого невинного взгляда! Я назвала тебя плутом, господин!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 Мокриц взял старушку за руку. «Все равно, что обменяться рукопожатием с холодным пергаментом». Госпожа Шикар смеялась. «Да-да! то -да! точь, -точь и ободряющая хватка моего покойного супруга. Ни один честный человек не может похвастаться таким честным рукопожатием. И как-то до сих пор не открыл для себя финансовый сектор». Мокриц огляделся. «Они были одни, ноги у него болели, а некоторых людей невозможно провести. Понятно, с кем он имеет дело».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 Мокрец расслабился. Как приятно иногда просто сбросить маску. Во всяком случае, я не самозванец, — сказал он. Мокрец фон Липвик — мое нареченное имя. — Да уж такое вряд ли добровольно с собой сделаешь, — ответила госпожа Шик, возвращаясь на свое место. — Однако ты как будто дуришь всех сражений непрерывно. Сядь, господин фон Липвик, я не укушу. Последние слова были сказаны с видом, сообщавшим... «Но дай мне полбутылки джина и пять минут на поиски вставной челюсти, и там видно будет». Она указала на стул рядом. «Как? Я думал, ты выставишь меня за порог?» — решил подыграть мокрец. «С чего бы это?» «За все уж перечисленное. Я же не сказал, что считаю тебя плохим человеком», — возразила госпожа Шип. «И шалопаю и понравился, а он очень хорошо разбирается в людях. К тому же ты сотворил чудеса с почтам там». — Вот и Хевлок так считает. Госпожа Шик опустила руку и поставила на стол большую бутыль джина. — Выпьешь, господин фон Липвик? — «Э, Нет, сейчас не время. Госпожа Шик хмыкнула. — Ну, времени у меня осталось немного, а вот джина достаточно. Мокрит смотрел, как она наливает в стакан дозу джина, граничащую со смертельной. — Есть ли у тебя дама сердца? — спросила она, поднимая стакан.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 — Большие, сильные люди из глины, которые надежны, как никто на свете, и ничем не могут похвастаться ниже пояса. — И что же она находит в тебе, господин фон Липвик? Она ткнула в него сухим, как соломинка, пальцем. У соотвисла отвисла челюсть. — Очевидно, контраст, — ответила госпожа Шик и похлопала его по руке. — Хевлок направил тебя к нам, чтобы ты объяснил мне, как управлять моим банком. Зови меня Тилли. «Ну, я объяснить ей, как управлять ее банком?» Такого ему не говорили. Тильли подалась вперед. «Я ничего не имела против карамельки, между прочим», — сказала она, чуть понизив голос. «Славная девочка. Правда, тупая, как детские нужницы. Она была у него не первой, далеко не единственной. Я и сама когда-то ходила у Джоша в любовницах». «Правда?» Могриц понимал, что ему придется выслушать все от начала и до конца, хотелось ему того или нет. «О, да!» — ответила Тилли. «Люди тогда были понимающие. Все это было вполне приемлемо. Раз в месяц мы чаевничали с его женой, чтобы составить график, и она всегда повторяла, что только рада стряхнуть его со своей шеи. Конечно, тогда от любовницы требовалось иметь какое-никакое образование». Она вздохнула. «Сейчас, увы, умение кружиться вверх ногами вокруг шеста уже достаточно». «Стандарты падают во всех отношениях», — сказал мокрец. Это был безошибочный ход. Стандарты всегда падали. «С банковским делом примерно то же самое», — проговорила Тилли, как бы размышляя вслух. «Не понял». «Сама цель фактически остается прежней, но ведь нужен и стиль». Ты не находишь? Нужен хороший вкус, нужен свежий взгляд, нужно мастерство, а не банальное выполнение обязанностей. Хэвлок говорит, ты в этом знаешь толк. Она посмотрела на мокрится вопросительно. В конце концов, удалось же тебе сделать из почтанта какое-то даже героическое предприятие. Люди часы сверяют по прибытию экспресса из орлей. Раньше сверяли календари. — Клики все еще терпят убытки, — заметил мокриц. — Крайне незначительные, при этом всячески обогащая рот людской, и сборщики налогов Хевлока тоже с пустыми руками не останутся. Можешь не сомневаться? — Ты умеешь воодушевлять, господин фон Липвик. — Ну, я, наверное, да, — выдавил он. — Я знаю, что если хочешь продать сосиску, надо сперва продать шипение сковородки. — Верно, верно, — сказала Тилли, — но ты же понимаешь, что, как бы хорошо не продавалось шипение, рано или поздно придется предъявить сосиску, а? Она подмигнула ему так, что женщина угодила бы за это под арест. — В этой связи, — продолжала она, — припоминаю, как боги однажды указали тебе на зарытый клад, благодаря которому удалось восстановить почтамт. Что там на самом деле произошло? Можешь все рассказать, Тилли. Он решил, что действительно может, и заметил, что, хоть ее волосы заметно поредели и почти побелели, у них еще сохранился потускневший оранжевый оттенок, намекавший на более сочную рыжину в прошлом. — Это был мой схрон со сбережениями за годы мошенничества, — ответил он. Госпожа Шик захлопала в ладоши. — Замечательно! Вот тебе и сосиски. Одно удовольствие. У Хевлока всегда было чутье на людей. У него большие планы относительно города, знаешь ли...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 Для остальных были изобретены чулки и матрацы. Мой покойный супруг говаривал, что единственный способ заработать на бедниках это не мешать им оставаться бедняками. С ним не всегда было приятно вести дела. Какие еще будут вопросы? Как ты стала председателем банка? спросил мокриц. Председателем и управляющим, гордо поправила Тилли. Джошуа любил все держать под контролем. О, да, это он любил, добавила она сама себе.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 нет от него никакой пользы, сестра, — отрезала Тилли. — Ты же знаешь, что врачи запретили тебе пить спиртное, — сказала сиделка и укоризненно посмотрела на мокрица. — Больше ей не наливать, — повторила она, как будто у него с собой было еще несколько бутылок. — А я говорю, больше никаких врачей, — воспротивилась госпожа Шик и заговорщически подмигнула мокрицу. — Это мои так называемые приемные детки платят за лечение, можешь себе представить. «Они хотят меня отравить, а сами всем звонят, будто я сошла с ума». В дверь постучали, не столько спрашивая разрешения войти, сколько заявляя о намерении. Госпожа Шик двигалась с завидной скоростью. Когда дверь открылась, арбалеты уже были нацелены на вход. Вернулся господин Бент, держа под мышкой шалопая, который все еще рычал. — Пять раз, господин Бент, я же сказала! — закричала госпожа Шик. — Я же могла застрелить шалопая. Ты считать не умеешь. — Прошу меня извинить, — сказал господин Бент, аккуратно поместив шалопая на поднос. — И я умею и считать. «Тот тут у нас маленький жалобой!» — спросила госпожа Шик, и чуть не лопнул от взбудораженного восторга при виде хозяйки, с которой расстался целых десять минут назад. Ты был хорошим мальчиком! Был он хорошим мальчиком, господин Бент?» «Да, мадам, чрезвычайно!» В замороженной змее и то было бы меньше льда и яда. «Могу я теперь вернуться к своим прямым обязанностям?»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 — Что ж, был рад встрече госпожа Шик, — сказал он, поднимаясь. — Я все обдумаю. — Он уже был у Хьюберта, — спросил госпожа Шик у собаки. — Он должен повидать Хьюберта перед уходом. Кажется, финансы его чуть-чуть смущают. Отведи его к Хьюберту, господин Бент. Хьюберт так понятно все объясняет. — Как прикажете, мадам, — ответил Бент, бросаясь свирепые взгляды на Шалапая. — Уверен, что после объяснения Хьюберта о денежных потоках Он уже не будет чуть-чуть смущен. — Ступайте за мной, господин фон Липвик. Бент не проронил ни слова, пока они спускались вниз. Он оторвал свои огромные стопы от пола с такой сосредоточенностью, как будто вокруг были рассыпаны иголки. — А госпожа Шик, заводная старушенция, да? — начал мокриц. Полагаю, ее можно смело назвать эксцентричной особой, сэр. — мрачно отозвался Бент. — Назойливая, наверное. — Без комментариев, сэр.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 — Значит, собака совладелец банка, — думал мокрец. — Какие, однако, весельчаки эти шики! — Я так понимаю, ты вряд ли находишь это смешным, господин Бент, — сказал он. — Я счастлив сообщить, что нисколько не нахожу это смешным, сэр, — ответил Бент, когда они достигли нижней ступеньки. — У меня попросту отсутствует чувство юмора. — Напрочь. — Это доказано френологией. У меня синдром Нихтлахена-Каенворца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 — сказал он, поставив платформу на ручной тормоз и встал с места. — К тому же мне было важно сначала показать вам, что мы в действительности собой представляем, потому что теперь я должен отвести вас к Хьюберту. Он кашлянул. — Хьюберт, не то что вы собой представляете, — догадался Мокриц, и они отправились обратно в центральный холл Уверен, намерения у него самые лучшие, — ответил Бент, позволяя словам повиснуть в воздухе, как петля.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 Это место было криптой храма, — сказал Бент, указывая дорогу. То есть банк неспроста похож на храм. Да, здание было построено под храм, но никогда не использовалось с этой целью. Серьезно? — сказал Мокрец. Какому богу он был посвящен? Как выяснилось, никакому. Почти девятьсот лет назад король Анка просто велел построить храм, — сказал Бент. Полагаю, это был пример спекулятивного строительства. Иными словами... С Богом он не определился. — Он надеялся, что какой-нибудь да объявится. — Именно, сэр. — Как синица, что ли? — спросил мокрец, озираясь. — И все это сооружение было у него вроде божественной кормушки? Бент вздохнул. — Вы образно выражаетесь, господин фон Липвик, но, думаю, в ваших словах есть доля правды. Ничего не вышло. Потом здание использовали под склад на случай осады города. Потом подкрытый рынок и далее по списку, пока здание не перешло к Йокателлу-Лавиче, после того, как городские власти не вернули кредит. Все это записано в городских аналах. Не правда ли совокупления восхитительны? После долгой паузы мокрец осмелился спросить. — Да? А вы не согласны? Здесь их больше, чем во всем городе. — Правда?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 Да. Ясно, сказал Мокрец. Не удивлюсь, если немногие об этом знают. И тогда Мокрец увидел мерцающего под сводами Хлюпера.